Глава 7. Бывают ли глупые собаки? Клиенты к нам часто приводят собак с диагнозом от прошлых кинологов. Специалисты взялись заниматься с их псинами, а потом отказались с формулировками типа «Бигаль ваш глупый, и дрессировке не поддается» или «У вашего Йорка мозг маленький, что там обучать» или. Этот бульдог слишком упрямый, чтобы с ним команды учить. Кинологи, которые говорят такое, скорее всего, заточены на работу со служебными породами собак, вроде немецких овчарок. А овчарок собачьи боженька и заводчики создавали специально для взаимодействия с человеком. Поэтому они понимают хозяина с полувзгляда и рады выдавать ему сидеть и лежать ради удовольствия от процесса. Они действительно кажутся умными, потому что очень быстро учатся понимать, чего от них хочет человек. Даже с ошибками в процессе дрессировки из этих собак вырастает папина гордость и мамина ягодка. Диагнозы часто ставят представителям аборигенных пород или тем псам, которые выводились для самостоятельной работы – дичь гонять или медведя валить. Вот, к примеру, бульдоги, об упрямстве которых ходят легенды, создавались как травильные собаки – Выпускаешь стадо таких чуваков на медведя, а они висят на нем, пока тот не помрет. Для охотника важно, чтобы никакие внешние стимулы не заставили бульдога отцепиться от медведя, иначе судьбе всех участников операции не позавидуешь. Породная особенность под названием «Вижу цель, не вижу препятствий» вообще-то плохо совместима со способностью быстро учить команды и выполнять их без косяков и залет. Для убийцы медведей эта особенность жизненно необходима, а вот для городской диванной бульдожки не очень удобно. Вот Бигль тоже компактная собака, которую удобно селить в квартире и выкладывать в Инстаграм. Но вообще-то она гончая, и позировать тут не нанималась. Охотники ее ценят за так называемую «вязкость» — способность идти по следу и не отвлекаться на всякие «там рядом и ко мне». Она и идет на каждой прогулке, но вместо аплодисментов получает почетное место в десятке рейтинга самых глупых собак планеты. А интеллект там, дай бог, каждому. Просто использует его собаки не чтобы угождать своему человеку, а чтобы в процессе выслеживания дичи с пути не сбиваться. Вместе с гонщами в почетной десятке глупцов и борзые. Они гораздо лучше гоняются за зверями, чем сидят на выдержке, потому что таково их породное предназначение. Были случаи, когда борзые лапы ломали в погоне за лисицей, что не мешало им продолжать преследование. И это вовсе не слабоумие и отвага, а преданность своей профессии. Вот вам, быть может, тоже больше нравится на велосипеде ездить. И ужасно бесит, когда пытаются усадить в шахматы играть. Менее умным вы от этого не становитесь. Поэтому какие претензии гончим? Недрессируемая собака басенджи вообще выводилась сама, без участия человека. Прошла естественный отбор, принимая самостоятельные решения, от которых зависела жизнь. Хотеть от нее быстрого и безропотного подчинения — это все равно, что ждать от футболиста Акинфеева усидчивости офисного клерка. Жила басенджи пять тысяч лет сама по себе без хозяина, и еще столько бы прожила. А тут вы со своей дрессировкой. У нее в глазах читается — И почему я должна сидеть по команде, когда у меня гуча других важных дел? Сидите сами, а я пошла дальше эволюционировать. И это слова не глупой собаки, а собака, которая лучше знает, чего ей хочется. Мотивировать ее слушаться — дело поэтому непростое. Но не боги же горшки обжигают. Еще одни отвергнутые клиенты старорежимных кинологов – это маленькие собаки, у которых якобы маленький мозг. Да и не хочется хозяевам дрессировать своих чихуашек и тоев. Проще же взять их под мышку чем фиксировать команды «стоять». Но, во-первых, в пропорции к телу мозг чихуахуа больше мозга лабрадора. Хоть это ничего и не значит, потому что не размер, а количество нейронных связей имеет значение. А во-вторых, дрессировка полезна всем собакам. Она их развивает, как развивают ребенка разнообразные кружки и секции – Кроме того, дрессировка делает их жизнь в городе безопасной. Пойди догони напуганного той терьера, если он не обучен команде стоять. Если ваша команда его не остановит, то найдется велосипедист в парке, который остановит, но уже навсегда. Дрессировка любой собаки построена на принципе выгоды. Псину может мотивировать вкуснота или игрушечка. Главное, показать ей, что ходить рядом или сидеть на выдержке более выгодно, чем ломиться в кусты за дохлым кротом, избегать за симпатичной сукой в соседний район. Собака не станет слушаться из любви к хозяину или потому что считает, что сидеть, а не ломиться, красиво и правильно. И если ваша псина чего-то не хочет делать, значит, вы неправильно обрисовали ей выгоды. Или ей настолько страшно, что выгодно не рядом идти, а спасать свою жизнь от салюта или трактора. Или предложенная за трюк «Вкуснота» кажется ей не такой мотивирующей, как помойка с тухлыми разносолами. Поэтому поставленный собаке диагноз «тупости» не значит ничего, кроме того, что нужно сменить кинолога, набраться терпения и правильно объяснить псине, что слушаться выгодно». Ну и обратить внимание на специфику породы, учесть, какие особенности психики мешают животному схватывать на лету и помнить, что не бывает глупых или необучаемых собак. Хотя есть один нюанс. Некоторых собак можно назвать глупыми, но они в этом не виноваты. О них слушайте в главе «Можно ли воспитать взрослую собаку?».